11 5 идей для начала новой работы. Я дам вам пять идей для начала новой работы. Во-первых, создайте план, разделенный на части, и пропишите этапы выполнения каждой части плана в порядке приоритетности. Присвойте каждому этапу символы А, Б, В. Письменный план стимулирует вас к действию, он является для вас инструкцией. Вторая идея. Приберите свой письменный стол, оставив на нем только необходимые вещи для задания, к которому вы тотчас же приступите. Чистое рабочее место – хороший мотиватор. Также хорошо бы расписать все нужные рабочие инструменты в ежедневнике, чтобы потом не задумываться, что именно вам может потребоваться. Третья идея. Помните, что важные задания не всегда срочные, а срочные задания не всегда являются важными. Начинайте с заданий, которые являются одновременно и важными, и срочными. Начинайте с заданий, выполнение которых откладывать нельзя. Потом приступайте к остальным важным заданиям. Четвертое. Помните, что чаще люди склонны медлить с выполнением заданий, которые представляют большую ценность и будут иметь серьезные последствия. Их удачное завершение может привести к радикальным переменам в вашей жизни». Кажется, склонность медлить с выполнением самых важных заданий до последнего момента – глобальная проблема. Некоторые говорят, что им лучше работается под давлением. Может, это и так, но вы всегда будете в выигрыше, если выполните работу раньше положенного срока. Пятая идея. Начиная работу, учитесь творческому промедлению. Это означает, что вы нарочно должны медлить с выполнением заданий, которые не представляют большой ценности для достижения главной цели. Поскольку никто не в силах выполнить абсолютно все, то нужно медлить с выполнением чего-то. Разница между эффективными и неэффективными людьми состоит в том, что первые откладывают выполнение незначительных задач, а вторые откладывают самые важные дела. Используйте всю свою самодисциплину, чтобы предпочесть выполнение важных задач выполнению незначительных задач. Возможно, вы заметили, что если откладывали выполнение мелких дел, то оказывалось, что их вообще не нужно было выполнять. Вы прекрасно обходились и без них, поэтому всегда спрашивайте себя, что случится, если я этого не выполню. Если ответ будет «ничего особенного» или «ничего не случится», то, не задумываясь, откладывайте выполнение этих задач.